13. Когда зазвонил телефон, Коку и Юм-Юм сидели на шкуре белого медведя и умывались, съев утреннюю банку крабов. Розмарина на кухне собиралась поставить индейку в печь. Квиллер на веранде пил третью чашку кофе, и тут кухонный шкаф издал приглушенные зин-зин-зин. Квиллер пытался собраться с мыслями. Мертвый кролик был самой трудной частичкой этой головоломки. Зато слова Ника о сбежавшем заключенном успокоили его, подтвердив, что он, Квиллер, все еще в состоянии отличить человеческое тело от автомобильной шины. Теперь было ясно, что именно эти тайные перевозки, а вовсе не поиски затонувших сокровищ, побудили Бака затеять частное расследование. И тайное его убийство будет раскрыта, если отыскать хладнокровного перевозчика. Для него... Или не ее, как сказала Лори, убийство стало делом привычным. У Квиллера не было возможности узнать, какие улики полиция отыскала в опилках или как продвигается следствие. Работая в дневном прибое, он мог рассчитывать на помощь полицейского репортера. Но здесь, в Мосвилле, он был чужаком, который поднимал шум из-за охотящейся совы, мертвого кролика или попавшегося на рыболовный крючок трупа. В одном он не сомневался – В тумане звучал тот же голос, что и на кассете. Если бы он нашел обладателя этого голоса в Мусвилле, следствие получило бы полезную информацию. Однако наговоренное на кассету не имело ничего общего с обдуманным намерением утопить человека. На веранде появилась Розмари. «Тебя к телефону, квил. Это мисс Гундвинтер». Он тоже вспомнил о духах и ямочках, но приятные воспоминания улетучились. как только он услышал серьезный голос адвоката. «Да, мисс Гудвинтер. Нет, радио мне не включено. Нет. И как сильно? Ужасно. Не может быть. Что сделали? А я могу чем-нибудь помочь? Да, конечно. Немедленно. А где мы встретимся? Хорошо, примерно через час». «Что случилось?» — спросила Розмари. «Плохие новости». Тетя Фанни ночью упала с лестницы. «О, Квилл, какой ужас! Она? Это же для нее смертельно, а она жива!» Он покачал головой. Том нашел ее утром у подножия лестницы, мертвой. Бедная тетя Фанни. Она была такая энергичная, с молодой душой. Так любила жизнь. Никогда не жаловалась на возраст. И такая щедрая, подумать только, подарила мне этот кувшин. Он, несомненно, очень ценный. Пенелопа попросила, чтобы я встретился с ней как можно скорее, в доме Фанни. Надо кое-что обсудить. Тебе нет нужды ехать со мной, Розмари, но я буду очень благодарен, если ты поедешь. Конечно, поеду. Только суну индейку обратно в холодильник. Прежде чем уехать в Пикокс, Сквилер запер все окна, затворив внутренние ставни, чтобы никто не смог увидеть кошек, и закрыл обе двери, чтобы кошки не могли выбраться на веранду. «Вы уж простите меня, ребятки», – сказал он, – «но это единственный способ обеспечить вашу безопасность». «Кто бы мог подумать», – обратился он к Розмари, – «что в таком месте потребуются меры предосторожности. На следующей неделе уеду отсюда. Пожалуй, после смерти тети Фани меня попросят освободить ее домик. Об этом адвокат, наверное, и хочет со мной поговорить». «Хорошо, если бы так». «Да, прямо-таки идеально никаких осложнений, но простая жизнь на природе оказалась совсем не так проста». Ну и почешут об меня языки, когда я появлюсь в пресс-клубе. Дурацким шуткам не будет конца. Когда они подъехали к каменному дому, Том работал во дворе, но даже не поднял головы и не помахал, как обычно, рукой. Дверь открыла пенелопа, и Квиллер представил ей свою спутницу. Это Розмари. Мы оба потрясены случившимся. Мы только вчера обедали с ней, сказала Розмари, и она была как огурчик. «Никто бы не подумал, что и через месяц 90 согласилась мисс Гузвинтер. «Это случилось здесь?» — показал Квиллер на парадную лестницу. Пенелопа кивнула. «Да, здесь. Она скатилась с самого верха, а при ее хрупкости у нее иногда случались обмороки, и мы с Алексом советовали ей перебраться в дом поменьше, одноэтажный. Но убедить ее было невозможно. Она беспомощно пожала плечами». «Хотите чашку чаю? Я нашла в кухне пакетики с чаем». «Давайте я займусь чаем, а вы поговорите», — предложила Розмари. «Большое спасибо, мисс Уайтинг», — согласилась Пенелопа. «Мы будем в оранжерее». Они прошли в комнату с высокими стеклянными дверями, где вдоль стен стояли катки с каучуковыми деревьями и огромное кресло-качалка, которое так любила тетя Фани. «Она называла эту комнату «солярием», — вспомнил Квиллер». Пенелопа позволила себе сдержанную улыбку. Когда она вернулась сюда, прожив много лет на восточном побережье, то изо всех сил старалась скрыть свою образованность и утонченность. Пыталась разговаривать, как старенькая бабушка, хотя мы прекрасно знали, что она совсем не такая. Я утром позвонила Алексу в Вашингтон, и он велел связаться с вами. Как с ближайшим родственником? Он не сможет вернуться раньше субботы. «Да, но мы с Фаней не родственники», Она была близкой подругой моей матери, вот и все. Но она называла вас племянником. Я относилась к вам с нескрываемой любовью и восхищением, мистер Квиллер. И других родственников у нее нет. Юристка открыла свой портфель. Наша фирма вела все ее дела, даже занималась перепиской, чтобы оградить ее от писем с оскорблениями и просьбами дать денег. Она вручила нам запечатанный конверт с последними распоряжениями. Никаких пышных похорон, Никаких визитов и официальных церемоний. Кремация. Пустячок готовит на завтра некролог на целую страницу, а в субботу по ней служит панихиду в церкви. Она принадлежала какой-то церкви? Нет. Но делала ежегодные взносы во все пять мусвилских церквей. Поминальная служба пройдет, наверное, в самой большой. Ее многие захотят проводить. Люди соберутся со всего мусвила. Во время разговора то и дело звонил телефон. «Я не беру трубку», — пояснила Пенелопа. «Это просто любопытствующие. Все официальные звонки пойдут в контору». «А как же местная политика открытых дверей?» — поинтересовался Квиллер. «Разве вы не позволите желающим войти в дом?» «Тому приказано выпроваживать посетителей». Тут Розмари принесла чай, и разговор переключился на добрые воспоминания. Пенелопа показала любимую качалку Фани. Квиллер помянул ее склонность к экстравагантным нарядам. Наконец он проговорил. «Кажется, вы обо всем позаботились, все предусмотрели. Вы уверены, что мы ничем не можем помочь?» «Алекс сказал, я должна обсудить с вами еще один маленький вопрос». Она выдержала паузу. «У нас нет завещания Фани». «Что?» «Владея таким огромным состоянием, она не написала завещание?» «Этого не может быть!» Мы уверены, что существует собственноручно написанное завещание. Она настаивала на том, чтобы оно оставалось у нее. Хотела сохранить его в тайне. А такой документ имеет законную силу? В нашем штате да, если он написан ее собственной рукой. Есть подпись и дата. И даже свидетелей не требуется. Она хотела, чтобы это было сделано именно так. И никто не осмеливался спорить с ней. Естественно, мы проконсультировали ее, в какой форме составить документ, чтобы в дальнейшем избежать юридических осложнений. Местонахождение завещания она должна была указать письменно, письме, но, к сожалению... И что же теперь? Пенелопа с надеждой взглянул на Квиллера. «Нам ничего не остается, как найти ее завещание». «Найти? Так вот чего вы хотите от меня». «А вы решительно против?» Квиллер посмотрел на Розмари. Та энергично закивала. «Фанни вчера показала мне весь дом. Не думаю, что это будет очень трудно». «Позвоните мне в контору, если возникнут какие-нибудь затруднения», сказала Пенелопа. «И не подходите к телефону. От него одно беспокойство». Когда Квиллер и Розмари остались одни, журналист повернулся к своей приятельнице. «Ну хорошо». Если ты считаешь, что это так просто. С чего начнем? В библиотеке есть большой письменный стол. В гостиной на втором этаже еще один маленький. Добавь старинный сундук в спальне. Ты потрясающая женщина, все замечаешь. Но тебе не приходило в голову, что они могут оказаться запертыми? Она сбегала на кухню и вернулась с целой пригоршней маленьких ключей. Они лежали в фарфоровом чайнике, в котором я заваривал чай. Почему бы тебе не начать с библиотеки? А я тем временем порой в сундуке. Учитывая пристрастие Квиллера к печатному слову, это было явно ошибочное решение. Поднимавшиеся до самого потолки полки, уставленные переплетными в кожу книгами, вызвали у него огромный интерес. Он решил, что где-то на самом верху дедушка Клингеншоен припрятал несколько классических порнографических романов. На одной из полок и впрямь нашлось целое собрание пикантных повествований. Написанных в двадцатые годы с личным экслибрисом Фанни, и когда Разморею влетела в библиотеку, он с увлечением читал пять легкомысленных красоток. Квил, я сделала потрясающее открытие. Завещание? Нет, не завещание, пока нет. Но сундук, набит дневниками Фанни и альбомами с вырезками, начиная с того времени, когда научилась в колледже. А ты знал, что твоя дорогая тетя Фанни была исполнительницей экзотических танцев Нью-Джерси? «Стриптиз? В веселых домах!» Она сохранила все афиши и несколько художественных фотографий, с наслаждением сообщила Розмари. «И еще письма от самых страстных ее поклонников. Неудивительно, что она хотела, чтобы ты написал книгу. Идем наверх! Альбомы все датированы. Я только-только начала их разбирать». Они изучали содержимое сундука несколько часов. У меня такое чувство, словно я подглядываю в замочную скажину. Когда она говорила, что была деятельным членом каких-то клубов, я представлял себе клуб любителей садоводства, помощь больницам или общество дам, увлеченных изучением того-сего. Ничего подобного. Фанни Клингеншоен делала свою карьеру в ночных клубах Атлантик-Сити. Сначала как танцовщица, потом как менеджер и, наконец, как хозяйка. Пик ее карьеры пришелся на время сухого закона. В сундуке хранились вырезки из газет, фотографии клуба Франчески и самой Франчески в обществе политиков, кинозвезд, знаменитых бейсболистов и гангстеров. О замужестве нигде не упоминалось, но, судя по всему, у нее был сын. В одном из альбомов имелись его фотографии с младенчества до взрослого возраста, пока, пока согласно вырезке из газеты он не был убит во время какого-то загадочного происшествия на набережной Нью-Йорка. Но завещания в сундуке не оказалось. Квиллер позвонил Пенелопе и пообещал, что поиски продолжатся на следующий день. Он постарался сделать вид, будто это занятие скучное, однообразное и им претит. На самом деле интерес к прошлому Фани смягчил печаль, вызванную ее кончиной, и они с Розмари испытывали странное возбуждение. Давай сделаем что-нибудь такое такое, Например, по дороге домой завернем в гнусное меню. Фургончик стоял у шоссе на пустоши, вокруг ни одного дома, только гниющие бревна. На лужайке, служившей стоянкой для автомобилей, не было машин. Но на дверях висела табличка «Открыто». Хотя на окне было объявление «Закрыто». В боковой стенке фургончика были проделаны окошки, Самой разнообразной формы. Надо думать, соответственно, рамам, которые нашлись на местной свалке. Внутри стены покрывали пожелтевшие плакаты и выцветшие меню еще тех времен, когда чашка кофе стоила пять центов, а сандвич десять. Квиллер повел чувствительным носом и принюхался. «Вареная капуста, жареный лук и марихуана», — доложил он. «Что-то не видно метра отеля. «Куда бы ты хотела сесть?» Вдоль задней стены протянулась обшарпанная стойка и ряд высоких табуреток, из них несколько без сидений. Столы и стулья времен Великой депрессии, скорее всего, они попали сюда из шахтерских кухонь. И никаких признаков жизни, разве только один единственный и тот весьма неопределенный. Высокий мужчина, тощий и бледный, будто неделю не кормленный, словно лунатик, вышел из темного угла в конце фургона. «Симпатичная у вас заведенница!» — весело бросил Квиллер. «Есть какое-нибудь фирменное блюдо?» «Гуляш!» — жестяным голосом ответил мужчина. «А мы-то надеялись на телятину, корденблю!» «А артишоки у вас есть? Нет?» «Розмари, у них нет артишоков. Может, поедем в другое место?» «Я бы хотела попробовать этот гуляш!» — уперлась она. «Как ты думаешь, это настоящий венгерский гуляш?» «Леди хочет знать, настоящий ли это венгерский гуляш», — повторил Квиллер, обращаясь к официанту. «А почем мне знать?» «Пожалуй, мы оба возьмем гуляш». «Звучит великолепно». «А салат Паради у вас есть?» «Только из капусты. Чудесно. Надо полагать, очень вкусный салат». Розмари бросала на Квиллера настороженные, недовольные взгляды, как всегда, когда на него находило игривое настроение. Официант, он же повар, вылез из своей темной норы с солидными порциями чего-то наваленного на чербатые тарелки. И она с тем же выражением посмотрела на еду. «Я думала, гуляш — это нарезанная кубиками говядина, тушеная в красном вине, с луком и сладким перцем», — прошептала она Квиллеру. «А это макароны с консервированными помидорами и гамбургером». «А это мусвил», — ответил он. «Попробуй». Если не слишком задумываться, то не так уж и плохо. Когда повар принес помятый жестяной кофейник, Квиллер весело поинтересовался. «Вы хозяин всего милого заведения? Вдвоем с приятелем. А вы бы не хотели его продать? Моя дама не прочь открыть тут чайную и небольшой магазинчик». Он говорил, не решая взглянуть на розмари. «Не знаю, что и сказать». Его хочет купить старая леди из Пикакса. Она хорошо заплатит. Мисс Клингеншоен? Ей здесь очень нравится. Она приезжает сюда с этим тихим пареньком. Филлер и Розмари двинулись дальше. Вот тебе наглядный пример политики Фанни, Прокомментировала Розмари. Она давала безответственные обещания бедняги. И ты ничуть не лучше с твоими шутками о чайных и артишоках. Мне нужно было сравнить его голос с тем, что на кассете... — объяснил Квиллер. — Нет, не подходит. Да и сам человек тоже не годится на роль опытного преступника. Хотя за такой гуляш он вполне заслуживает тюрьмы. — Теперь мой главный подозреваемый — тот тип, что владеет этой забегаловкой, да. — Смотри! — воскликнула Розмари, когда они свернули на ведущую коттеджу дорожку. — Балтиморский скворец! Она глубоко вздохнула. — Какой чудесный озерный воздух! И как чудесно эта дорожка сначала вьется между деревьями, а потом вдруг выходит на открытое место и открывается вид на озеро. Квиллер резко остановил машину. «Кошки на веранде! Как они выбрались? Я же запер их в доме!» Две коричневые голубоглазые мордочки смотрели на них через сетку и выли дуэтом. Квиллер выскочил из машины, бросив через плечо. «Дверь в доме нараспашку!» Он бросился внутрь, следом нерешительно двинулась Розмари. «Здесь кто-то был. Табуретка возле бара перевернута. И кровь на медвежьей шкуре. Коко, что случилось? Кто здесь был?» Коко лег на бок и принялся вылизывать лапы, далеко выпустив свои когти. «Здесь открыто окно!» – крикнул из своей комнаты Розмари. «Стекло на полу и ставня держится на одной петле. Сетку разрезали». Это было то самое окно, которое выходило на выгребную яму и поросшую лесом верхушку дюны. «Кто-то вломился в дом, чтобы забрать кассету», — предположил Квиллер. «Видишь?» — он подставил высокий табурет, чтобы добраться до лосиной головы. И упал, или спрыгнул в панике, опрокинув табурет. «Это Коко», — сиганул на него с одной из балок. «Восемнадцать сиамских когтей жалят, как восемнадцать стилетов». А Коко не станет церемониться и специально выбирать, куда бы ударить. Да, крови много. Должно быть, он цепился в ухо негодяю. О, боже, Розмари даже передернула. Потом этот тип бросился к двери, возможно, с орущим котом на голове. С того момента, как мы вернулись домой, Коко не перестает вылизывать свои когти. Он нашел кассету? Ее там не было. Я ее спрятал. Только ничего не трогай. Сейчас я снова вызову шерифа. Если бы моя машина стояла около дома, ничего бы не случилось. Он бы решил, что мы дома. Да, Розмари, но мы твою машину заберем только завтра. Мне нужно возвращаться в субботу. Квил, поедем со мной. Этот человек опасен, и он знает, что ты нашел его кассету. Что ты скажешь шерифу? Спрошу, любит ли он музыку, и дам послушать запись «Святая ложь». Позже вечером Квил и Росмари сидели на веранде, наблюдая, как заходящее солнце окрашивает бирюзовую воду озера в пурпур. Ты когда-нибудь видел такое небо? спросила Росмари. Какие краски! От абрикосовой до лиловой и зеленовато-голубой. А облака! Посмотри, какие облака, густо-фиолетовые! Коко беспокойно переходил с веранды на кухню и с кухни в гостиную. а оттуда обратно на веранду. «Он расстроен, чересчур свирепо обошелся с грабителем», объяснил Квиллер. ко цивилизованный кот, но все же сохранил память о далеких временах и дальних землях, где его предки бродили по крепостным стенам вокруг дворцов и храмов и спрыгивали на непрошенных гостей, чтобы разорвать их на части». «Ну что ты, Квил, засмеялась Розмари. «Он просто чует индейку в духовке. Вот и все».